Но потом между Слизерином и остальными пробежала черная кошка. Слизерин требовал очень строгого отбора. Он считал, что секреты волшебства должны храниться в семьях чистокровных волшебников. Маглам он не доверял. В конце концов, Слизерин и Гриффиндор совсем рассорились, и Слизерин покинул школу. Профессор Бинс поджал губы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 Заклятие снимет только наследник Слизерина. Освободит заключенный в комнате ужас и выгонит с его помощью из школы тех, кто не достоин изучать волшебные искусства. Бинс кончил. В классе воцарилась напряженная тишина. Ученики не сводили с Бинса глаз, ждали продолжения. А Бинсу эта чепуха порядком надоела. Все это, разумеется, миф. Комнату искали и не раз Искали самые сведущие ведьмы и маги. Комнаты не существует! Это всего лишь страшная сказка для глупцов!» Гермиона снова подняла руку. «Сэр, а что это такое, заключенный в комнате ужас?» «Легенда гласит, что это чудовище, которое будет повиноваться лишь наследнику Слизерина», пояснил профессор Бинс сухим шелестящим голосом. Ученики испуганно переглянулись. «Не бойтесь!» — Никакой комнаты нет, — профессор Бинс зашуршал бумагами. — Ни комнаты, ни чудовища. Но, сэр, — сказал Симус Финниган, — вы говорите, что комнату сможет открыть только настоящий наследник Слизирина. Не значит ли это, что пока он не явится, никто ее не найдет? — Глупости, о флаерти, — рассердился профессор Бинс. — Этой комнаты нет. Уж если ни один директор школы ее не нашел. — Простите, профессор, — пропищала Парвати и Патил. — Может, тут просто нужна черная магия, а у нас черных магов нет? — Если волшебник не прибегает к черной магии, мисс Пеннифезер, это не значит, что он не владеет ею, — повысил голос Бинс. — Повторяю, если уж предшественники Дамблдора... — Но, может, нужно быть в родстве со Слизерином? — А ведь директор начал был один Томус, но тут уж профессор Бинс вышел из себя. «Все! Хватит об этом!» — отрезал он. «Это все миф, сказка, легенда. Зарубить себе на носу комнаты нет! Как нет ни малейшего доказательства, что Слизерин вообще устроил в замке потайной чулан! Я сожалею, что рассказал вам эту глупую историю. И давайте вернемся к истинной истории, к твердым, надежным, проверенным фактам!» Не прошло и пяти минут, как класс снова сонно оцепенел.